Интерлюдия. Большое собрание. Скромная вывеска в гостиничном вестибюле объявляла, что на этот вечер зал Вашингтон заказан частной организацией. Какое именно, не объяснялось. Впрочем, даже если бы вы заглянули внутрь, яснее бы вам не стало. ***Вы бы, однако, сразу заметили, что среди участников собрания нет ни одной женщины, только мужчины, которые за круглыми обеденными столами доедают десерт. ***Участников было около сотни, все в неброских черных костюмах, но на этом их сходство заканчивалось. ***Тут были седые старики, брюнеты, блондины, рыжие и лысые, с лицами дружелюбными и враждебными, добрыми и хмурыми, честными и скрытными, грубыми и утонченными. Большинство принадлежало к европеоидной расе, хотя встречались и чернокожие, и очень смуглые — африканцы, индийцы, китайцы, южноамериканцы, филиппинцы. Все обращались друг к другу и к официантам по-английски, но с самыми разнообразными акцентами. Они съехали сюда со всего мира. Мужчины в черном сидели за столами и слушали стоящего на сцене веселого толстяка. Толстяк в серо-полосатом костюме визитки, в каких ходят на свадьбу, рассказывал о совершенных добрых делах. Отправили на отдых детей из бедных семей. Приобрели автобус, чтобы возить на экскурсии неимущих. Человек по имени Джек сидел за средним столом впереди. Рядом расположился элегантный мужчина с серебристой шевелюрой. Оба ждали кофе. «Время поджимает», — произнес Седой. «А мы моложе не становимся». ***Человек по имени Джек ответил. ***— Я тут подумал, то, что случилось в Сан-Франциско четыре года назад, прискорбно, но, как цветы, что раскрылись весной, тролля, абсолютно не имеет отношения к делу. ***— Ты напортачил, Джек, ты должен был прикончить всех до единого, включая ребенка. ***Особенно ребенка почти не считается. Официант в белом смокинге налил кофе всем сидящим за средним столом. Невысокому мужчине, с тонкими, как карандашом нарисованными, чёрными усиками, крупному блондину с внешностью киноактера или манекенщика, круглоголовому негру, злобно набычившемуся на весь мир. Все старательно делали вид, что не слушают Джека, смотрели на сцену и даже иногда хлопали. Седой всыпал в чашку несколько ложек сахара и быстро размешал. «Десять лет». «Время не ждет. Ребенок скоро вырастет. И что тогда?» «Есть еще время, мистер Дэнди», — начал человек по имени Джек, но седой ткнул в него пухлым розовым пальцем. «Время у тебя было. Теперь остался последний срок. Берись за ум. Хватит с тебя поблажек. Мы устали ждать. Все устали». Человек по имени Джек отрывисто кивнул. «У меня есть зацепки». Седой шумно отклебнул кофе. «Ну, «В самом деле?» «Да. Думаю, здесь всё-таки есть связь с Сан-Франциско». «С секретарём говорил?» Мистер Дэнди кивнул на толстяка, который в этот самый момент рассказывал со сцены, какое оборудование закупила больница на их пожертвование. «Не один аппарат для диализа. Не два, а целых три!» Слушатели вежливо аплодировали собственной щедрости. Человек по имени Джек кивнул. — Да, говорил. — И? — Ему все равно. Его интересует только результат. Хочет, чтобы я завершил то, что начал. — Мы все этого хотим, радость моя, — сказал Седой. — Мальчик еще жив, и время не на нашей стороне. Соседи, которые делали вид, что не слушали, согласно захмыкали и закивали. тот То-то и оно, — бесстрастно заключил мистер денди Время поджимает.